Короткие рассказы для детей. История 269. Собирающий во время лета сын разумный, Спящий же во время жатвы сын беспутный. Книга притчей. Десятая глава, пятый стих. Мама с детьми пришла на картофельное поле. Урожай уже собран, но часть картофеля осталась еще в земле. Вот теперь бедные люди могут искать и собирать оставшийся в земле картофель, Конечно, эта работа не из легких, и нужно немало потрудиться, пока наполнится мешок. В это время везде жгут сухую картофельную ботву. Когда ботва догорает, дети бросают в тлеющую залу картофель. Хотя он потом черный и обгорелый, но печенный в костре картофель всегда необыкновенно вкусный. Вот дети собрались вокруг костра и с нетерпением ожидают своего лакомства. Будучи маленьким мальчиком, я тоже участвовал в уборке картофеля. С другим таким же мальчиком мы получили одну корзину на двоих, куда собирали выкопанный машиной картофель. Вечером нам платили за работу Двадцать марок. Тогда это было очень много денег. Мы зарабатывали их тяжелым и добросовестным трудом. Когда мы в первый раз пришли за своим заработком, хозяин дал нам одну двадцатимарочную банкноту. Что же теперь делать? Ни одному из нас не пришло на ум разменять деньги в магазине на две Десятимарочные. Мы аккуратно разорвали ее посередине, и каждый принес домой обесцененную теперь половину. Ах, как мама была недовольна! Да что вы, совсем ничего не понимаете? Ведь за половинку ничего не купишь. Почему вы не разменяли деньги у продавца? Итак, Мама пошла к родителям моего напарника, и обе половинки денег снова были склеены. Потом она разменяла эту денежку, и каждый из нас получил свои десять марок. Разорванное никому не нужно. Одну штанину никто не захочет одеть. Половина шляпы не защитит от ветра. Оденем половину от ботинка, намокнут ноги. В одной половине кувшина не принесешь молока. И у кого будет только пол кровати, тот не сможет в ней спать. В половину от корзины не наберешь картофеля. От одной половины мешка немного пользы для крестьянина. А еще говорят, половинчатый христианин – это полная нелепость. Значит, кто Господа Иисуса Христа не любит от всего сердца и от всей души, тот не войдет в Царство Небесное. Поэтому отдадим всю свою жизнь Господу. Давайте теперь будем молиться и благодарить Господа за то, что Он без меры дарует нам свою любовь. Он дал нам прощение и полный мир. Попросим его теперь взять всю нашу жизнь в свои руки».